опиралась на золотую застежку, посередке которой виднелась маленькая замочная скважина. Ганс, ощущая, как сильно колотится его сердце, потянул за застежку. К его удивлению, та оказалась не запертой. Возможно, она и вовсе не запиралась. Сколько он помнил такие книги, замочки у них вечно не работали. Ганс медленно, словно в руки ему попала подлинная Библия Гутенберга, перевернул первый лист. Военный дневник Рудольфа Глодера. Так Руди вел дневник. Ганс трепеща заглянул на следующую страницу. Там были записаны два такта какой-то музыки, а под ними слова. И наша мать-земля глотнула братьев кровь. Слова Зигфрида из оперы «Гибель богов» Вагнера. Вагнер, решил Ганс, Клятва в кровном братстве. Какое невозможное тефтонство! И до чего же это высокопарность к лицу Руди? Он наугад выбрал одну из начальных страниц, обуреваемой восторженностью почти девической. Ганс прежде всего рассчитывал наткнуться где-нибудь на запись о себе, пусть даже короткую. 14 января 1917 Повышение из лейтенантов в Вобер, лейтенанты почти ничего, как я обнаружил, мне не дало. Вот следующий барьер уже пойдет в счет. Капитан Глодер. Это будет звучать совсем неплохо. Кое-кто из офицеров все еще недоволен моим повышением. Да и ладно, пусть их. Гуртман, отметил я, единственный, кто по-братски меня поприветствовал. Однако мотивы Гуртмана нам известны, еврей пойдет на все, лишь бы втереться в общество людей чистой крови. К тому же он относится ко мне, и это уже оскорбительно, как своего рода собрату-интеллектуалу. Его представления об интеллекте далеки от моих. Тем не менее, он полезен. Он очень основательно изучил военную историю. Я не мешаю ему считать меня своим другом. Вчера снайперы убили четырех солдат саперной команды. Я написал соболезнующие письма их семьям. Занятие для меня новое. Экер дал мне стандартное письмо, которое используют в этих случаях. Для меня оно недостаточно хорошо. Я сочинил четыре разных великолепных письма, наворотил в них всяческие чуши насчет героизма павших. Могу ли я добавить от себя, что Вольфганг – это не только ваша утрата. Его здесь очень любили. Личность Вольфганга, его юмор и обаяние столь же незаменимы для нас, сколь священная память о нем. А следом цитаты из Гёте и Гельдерлина. И все это ради каких-то неотесанных олухов, деревенщины, которой не хватило ума увернуться от пули. Не сомневаюсь, каждое письмо обретет золотую рамку и место на стене. Насколько прав был Пек, сказавший, как безумен род людской. Шекспир сон в летнюю ночь. В остальном скучный, чертовски холодный день. Ганс оторвался от чтения. Английские цитаты, скорее всего, из Шекспира он не понял, однако слова об олухах и деревенщине пришли ему не по душе. Впрочем, день тогда был действительно чертовски холодный, а в дурное настроение впадать случается каждому, он обратился к середине книги. 22 апреля 1918-го, наконец-то весна. «Бури злые стихли в лучах весны» из весенней песни Зигфрида опера «Валькирия Вагнера». Ну, во всяком случае, теоретически. Зимние бури, быть может, и стихли, однако, артиллерийский артиллерийские все еще с нами. И хоть нежный свет весны, возможно, и вправду сияет под любовно-легкими душистыми ветерками, дуновения, что несутся к нам по лесам и лугам, отдают невеселым смехом и улыбчивыми глазами, но злобной гримасой и шипением гигантских отравленных облаков. Да-да, еще одна газовая атака, Тонни. Этим утром погибли двое, и сильно пострадал Эрнст Шмидт. Мы с Мэндом первыми... Бросились за масками. же остался на месте, чтобы поднять тревогу. И чуть не заплатил за свою тупость жизнью. Едва поняв, что он задумал, я схватил его маску, и точно тигр понесся к нему, ободряя попутно солдат в цепи и утешая отравленных, Однако вся слава досталась Шмидту, и я был первым, кто погладил его по спине, как смирного преданного пса, коим он и является, и пообещал породить, чтобы в приказе по фронту была упомянута его беззаветная храбрость. Не хватало.